Его скомпрометировали, и будто он даже слышал, как дежурная сокрушалась, что у него старая жена. Однажды Любушка провела у Раневской еще два часа, пока хлопнувшая в переднюю дверь не возвестила о приходе Лизы. Орлова была выпущена, а Раневская потом красочно живописала эту историю про бабушки Павли Леонтьевне. Кстати, они были очень похожи с матерью Орловой, Евгенией Николаевной Сухотиной, не столько даже внешне, сколько общностью характеров, способных вызывать трепет. В тот мартовский день во Внуково Орлова зашла к сестре в ее дом, находившийся по соседству с участком Евы Милютиной, звезды мюзик-холла 20-х, а позднее актрисы театра Сатиры. Нона Петровна недавно оправилась от очередного приступа астмы, мучившей ее последние несколько лет, и теперь вновь потягивала измятые пачки всегдашний беломор, ставший едва ли невидовым признаком особой опасности породы женщин того времени. Газетные полосы еще не просохли от слез сверхвселенского горя. Тысячи городишек, поселков, местечек, не успевших вовремя переименоваться во всевозможные Сталинобады и Сталинские, спешно обеспечивали работой картографов. Причем на несколько лет вперед. Никита, небось, уже замыслил свое. И никто уже не вспомнит, за какую разговорную шестеренку зацепилась фраза, ровно как и то, в какой момент появилась на столе бутылка вишневой наливки из запасов Нонны Петровны, когда ее сестра как-то очень просто, без всякого надрыва, точно об этом давно и много было говорено, произнесла, слава богу, что этот мерзавец сдох, и через минуту Ее обомлевшая от горя и ужаса внучатая племянница с рыданиями вылетела из-за стола. «Машенька, Господь с тобой, что случилось?» спрашивала потом Нонна Петровна. Девочка захлебывалась слезами смятения и верности. «Любочка! Она могла так сказать про него. И ты из-за этого...» Нонна Петровна расхохоталась так, как не смеялась давно. «Знаешь...» Я и не догадывалась, что ты у нас такая дурочка. Глава двенадцатая. О нет, вряд ли мягкоголосый и вкрадчивый Григорий Васильевич когда-либо произнес бы такую подобную фразу. Это было не в его характере, не в его стиле. Да и за что ему было ругать хозяина? За спасенных веселых ребят?» за решающие всегда в пользу режиссера слова после каждого фильма, за свою собственную спасенную голову и голову жены, в сущности он был всем ему обязан, и Америкой, и первой самостоятельной постановкой, и прекращением травли, всем своим прошлым, даже в его водянистых и мутноватых, уже разведенных старческим словоблудием, как бы, не чистили редакторы и цензоры, в мемуарах считывается благодарная оторопь, а все же он, все же, да, он был послушным и понятливым, Григорий Васильевич, он был, как сказали бы психологи, «ситуативен». Он не хотел переть, как крутолобый Пыльев, которому даже природный темперамент уличного драчуна не помешал докатиться до кубанских казаков. Александров предпочитал присматриваться и выжидать. И, кстати уж, в фильмах этого апологета «Сталинизма», если смотреть их внимательно, практически не встретишь портретов вождя и учителя, тех портретов, которые уже и без надобности – Так, на случай, пихали другие. Тем, кто хотел бы понять сердцевину такого человека, как Александров, следовало бы мысленно проделать один из тех кинематографических фокусов с совмещением пленки, который так любил сам режиссер, и представить золотоволосого уральского паренька, притопавшего в Москву с пачкой соли и раскатывающего на буферах московских трамваев, без денег, без хлеба, без чего бы то ни было, а затем без перехода вальяжного, увенчанного славой и почестями сибарита неторопливо потягивавшего Наполеона с бокала чистейшего хрусталя на даче с гектаром грибного леса под чистейшим безоблачко небом Родины, не единожды воздавший ему должные орденами, премиями самой жизни».